Роб когда-то давно. Сандайл пустеет на глазах. Парни и девчонки из престижных частных школ разъезжаются по домам. В глазах Мии и Фелкона явственно читается предательство. Они пригласили к себе умных и, главное, любознательных ребят, но иногда эти любознательные ребята разъезжают на белых шевроле и пытаются похищать из замка их принцесс. Вскоре остаемся лишь мы и Павел. Павел становится еще тише. Он призраком бродит по территории Сандайла. Взвалив на плечи моток проволоки, лопату, карабин и большие, завязанные булинем, куски бечевки. Фалконс Мии просиживают с нами долгие часы, спрашивая, что мы чувствуем, и без конца заводят разговор о взрослении. Эти их попытки выглядят противно и странно но по большей части направлены на Джек. Вот и хорошо, говорю себе я. Мы наблюдаем за ним из окна галереи. щенок койота лежит на столе, быстро вздымая и опуская бока. Лежит без сознания, но кажется, будто бежит. Глаза Фелкона над хирургической маской сосредоточены и серьёзны. Жужжит пила. В нос даже через стекло бьёт запах костной пыли. Эту часть я ненавижу больше всего. Хочу взять Джек за руку, но она отодвигает ее, погрузившись в раздумье. Стоит рядом, всего в паре дюймов от меня, но у меня такое ощущение, словно нас разделяет не одна миля. Мия готовит желтовато-серую нашлепку на череп, которая защитит Койота от инфекций и пыли. Фелкон вживляет в центры наслаждения собачьего мозга электроды мея заливает отверстие стерильной замазкой, чтобы спрятать под ней жилки проводов. Потом его закутывают в одеяло и ставят капельницу с витаминами. Фелкон наносит на широкое прозрачное ухо синюю татуировку с изображением цифр. Теперь койот проходит у нас под номером 31. Они на каталке отвозят его в послеоперационную палату. Вещам можно ужасаться, но при этом принимать их. А иначе как вообще жить? За ужином я думаю о щенке Койота. Стол накрыт под палисандром. С неба на нас взирают пустынные звезды. Воображение рисует, как он лежит в холодной, сверкающей металлом палате, всеми брошенный и забытой, натужно вздымая бока. Словно бежит от судьбы, которая его уже догнала. Я постараюсь сделать так, чтобы у тебя все было хорошо, безмолвно обещаю ему я. Ты будешь в полной безопасности. Джек, — говорит Мия. Та даже не поднимает глаз, ковыряя вилкой в тарелке с рисом и бобами. После того, как ее вернули сюда, она почти ничего не ест. Бродит по Сандайлу, как одна из тех собак-призраков, которые ей грезились. Я знаю, что Фелкон и Мия говорят о ней по ночам. Лежу без сна, прислушиваясь к их тихому шепоту. Понять, о чем идет речь, особо не могу, но ее имя звучит снова и снова. «Джек», — повторяет Мия, — «завтра утром мы с Фелконом приступаем к работе над койотом. Его надо подсоединить». В таком деле, как подсоединение, Фелкон чувствует себя в своей стихии. После этой процедуры мозг пса успокаивается и приобретает восприимчивость, чтобы принять Мию и свору. Мы думаем, вам пора более активно подключиться ко всему, что здесь происходит. Как насчет того, чтобы завтра влиться в наши ряды? На ее лице читается надежда. Мы могли бы подсоединить его к тебе. В определенном смысле это то же самое, что иметь собаку. Хорошо отвечает Джек, пожимая плечами. От несправедливости этого решения у меня возникает чувство, будто меня полоснули чем-то острым по горлу. Он ведь мой. Мой маленький дикий щенок. Мне казалось, говорю я, мне казалось, что... Но тут же умолкаю, видя, что на меня никто не обращает внимания. Все смотрят на Джек, в водоворот нистовой грозы, бушующий вокруг нее в последнее время. Но он ведь мой говорю я, вы мне обещали. Иметь близнеца не всегда хорошо. Иногда ты знаешь то, чего совсем не хочется. Например, как сейчас, Джек прекрасно понимает, как мне больно, и я это вижу, как вижу и то, что ей это нравится. Ладно тебе, Роб, с улыбкой говорит Мия, Джек сейчас настоятельно необходимо на чем-то сосредоточиться. Меня охватывает мучительное чувство потери того, о наличии чего я и не подозревала. Но откуда мне было знать, что я любимица, пока это не перестало быть так? «А где Павел?» — вдруг спрашивает Джек. «У него сегодня вечером кое-какие дела», — беззаботно отвечает Фелкон. В то же время в нем чувствуется какое-то напряжение. Я в изумлении понимаю, что его слова ложь. Он попросту не знает, где сейчас Павел. Выглянув из-под одеяла, я вижу, что Джек лежит в постели, уставившись в потолок. В розовом свете она выглядит совершенно неподвижно, как на фотографии. Интересно, неужели призраки собак и сейчас проходят через стены, носятся сквозь наши лежащие ничком тела и подрагивающими темными носами обнюхивают наши руки и ноги? От этой мысли я вся съеживаюсь и буквально цепенею ведь каждому ребенку хорошо известно, что так тебя не заметит монстр. Чуть погодя, видимо, решив, что я уснула, Джек берет свою куклу Роб, подносит ее к светильнику, озаряющему комнату тусклым розовым светом, и устраивает с ее помощью театр теней. Джек плохо ведет себя в стае. Едва слышно произносит она, но это совсем не похоже на ее обычный шепот. Такое ощущение, что каждый звук из нее тащат клещами. ми надо забрать ее обратно и прикончить из дадашки Какая печаль. У нее медленно смыкаются веки. Она широко раскинула ноги, и одна из них теперь свисает с кровати, торча наружу ступней. В носке виднеется дырка, и от вида розовой, такой уязвимой плоти у меня сжимается сердце. На миг меня охватывает желание выхватить из ящичка комода пару новых и надеть ей. Но потом мои пальцы касаются шеи в том месте, где по-прежнему можно нащупать едва заметные следы ее ногтей. У нее в руках красный блокнот, в который она что-то пишет по ночам, когда считает, что я ничего не вижу. Надо полагать поручение Фелкона в духе хиппи. Типа выпустить наружу, но копившиеся внутри эмоции. У нее закрываются глаза, дыхание становится глубоким и ровным. Пора. До этого я ни разу не выходила одна ночью из дома. Заросли кактусов вокруг лабораторий напоминают людей, воздевших к небу руки. Я осторожно продвигаюсь среди них, вытянув руки, чтобы не наткнуться на колючку. Потом подхожу к бронированной двери собачьего исследовательского корпуса и вбиваю код мея при мне делала это не одну сотню раз один один два два шесть трикойот еще не пришел в себя маленькие ножницыми продолжают делать в его организме свою работу суетливо отрезая лишнее и накладывая заплатки я наблюдаю за ним коснувшись кончиками пальцев стекла он явно спит меж зубов торчит кончик розового языка в этой комнате Выложенный зеленой плиткой, он кажется совсем маленьким. Принято считать, что этот цвет несет успокоение. Только вот кому? Собаки ведь дальтоники. А раз так, то успокоить он может только тех, кто сам так поступает с собаками. Я подхожу к небольшому шкафчику с медикаментами. Он закрыт, но ключ лежит тут же наверху. Отперев его, оглядываю ряды пузырьков. Я достаточно раз видела, как их колол фелкон, но не уверена, что смогу сделать все правильно. Так что придется импровизировать. Я не дура и знаю, что выращивают в этой теплице. Спарынью на живой ржи. Спарынья — это такой грибок, который сводит с ума. Тех салимских девчонок пытали как ведьм, но я читала, что на самом деле они отравились спарыньей. От нее приходят видения, а разум блуждает в самых неожиданных местах. Фелкон разработал на ее основе препарат для собак, чтобы им было легче учиться. По его словам, лейзергиновая кислота повышает восприимчивость мозга, способствуя формированию новых нейронных каналов. Выражаясь его словами, сначала они совершают небольшое путешествие, а потом влюбляются в Мию раз и навсегда. Насколько я понимаю, это работает. Тихонько вхожу в комнату для наблюдений. Насквозь пропитавшуюся неприятным запахом койота, и вдруг понимаю, что оказалась в замкнутом пространстве наедине с диким зверем. Подхожу ближе. Он дышит все так же ровно и глубоко. Капаю капельку препарата на его высунутый язык и подношу к носу ладонь. Во сне он чуть морщит морду и тихо рычит. Представив, как его зубы острыми иглами вонзаются в мою плоть, я кривлюсь, но все же делаю глубокий вдох и не убираю руку. Хочу, чтобы пока работает медикамент, мой запах внедрился в его сны. «Теперь ты мой», — шепчу я. Мой, а не ее. При этом чувствую себя ведьмой, налагающей заклятия. Я тихонько закрываю за собой дверь нашей комнаты, чуть приподняв ее, чтобы петли не издали свой протяжный стон. Джек лежит в постели, закрыв глаза, прямая, как палка, в точности, как я ее оставила. Блокнот уже не у нее в руках, а на тумбочке, будто она проснулась, решила что-то в него записать, а потом снова уснула. К тому же теперь в помещении стоит какой-то металлический запах. Из простыней по-прежнему торчит её нога. Моё сердце сковывает ледяной холод. На босой ступне виднеются пятна грязи. Подошва вся в пыли, бурая грязь набилась и между пальцев. Как я не заметила этого раньше? А может, раньше её там и не было? нашептывает внутренний голос. Может, она, как и ты, тоже решила погулять? Я представляю, как Джек призраком скользит в ночи, широко открыв глаза, едва касаясь ногами земли. Потом, затаив дыхание, склоняясь над ней. Джек дышит ровно, чуть приподняв уголок рта. Там что-то темнеет. Может, вишневый сок, может, тень. Что именно, я сказать не могу. В голову приходит мысль открыть блокнот, только я не уверена, что хочу узнать ее мысли. Джек, Мия и Фелкон сквозь небольшое стеклянное окошко смотрят на Койота. Я подхожу и тоже пытаюсь заглянуть. Ни один из них не отходит в сторонку, чтобы пропустить меня вперед. «Тридцать первый. Теперь, полагаю, его надо называть так. Уже пришел в себя» и неуверенно с опаской подходит к миске с водой. Немного хлебает, ложится и тихо скулит. Судя по виду, совсем не готов к тренировкам, хотя Мия с Фелконом утверждают обратное. Он достает из высокого шкафчика пузырек и проходит в зеленую комнату. На нем рукавицы и грубые ботинки. Подойдя к койоту, он делает ему в плечо укол. Зверь поворачивается и скалит зубы, но без особого энтузиазма. Совершенно сбит с толку, побежден, ему больно. Фалкон быстро выходит из комнаты. Я наблюдаю за ним через узкую полоску окна, в которую мне удается заглянуть через плечо Джек. Этот этап мне известен. Видеть его мне приходилось не один раз. Глаза койота чернеют и оживают. По его жилам бежит препарат. Мия посылает ему сигнал наслаждения. Он выпрямляется и поднимает хвост, как пес готовы взяться за дело. Фелкон возвращается в наблюдательную комнату и обсуждает что-то с Мией. Они говорят так тихо, что даже на расстоянии пары футов я не могу разобрать слов. «Ну что, попробуем, Джек?» спрашивает Мия, будто мнение моей сестры действительно имеет какое-то значение. Когда та кивает, Мия нажимает кнопку. Понурив голову, койот бесцельно тычется из угла в угол комнаты. Потом случайно поворачивает налево и тут же вострит уши. В черных, как смоль, глазах мелькает настороженность. Он скулит, поворачивает налево, потом опять и опять, с каждым разом все больше сужая круги под воздействием зудящего счастья, посылаемого в его мозг электродами. Мия меняет команду. Он опять поворачивает налево, но наслаждения больше не испытывает. Из его пасти вырывается рык. Мир вновь превращается в сгусток серой боли. Щенок хандрит и опять тычется во все углы, пока, наконец, случайно, не находит решения. Стоит ему лечь, как его опять накрывает волна наслаждения. Он тяжело дышит, повторяет это движение вновь и вновь, пока блаженство не пропадает, и ему не приходится искать его в чем-то другом. Учится тридцать первый быстро. Он у нас умница. медленно под руководством ми начинает выписывать простые геометрические фигуры, квадрат и ромб. Контакт с человеком для этого не требуется. Ему надо сосредоточиться на собственных ощущениях. Интересно, ему сейчас страшно? Или, может, одиноко? Думаю, препарат помогает ему об этом забыть. Мы целый час наблюдаем, как 31-й ковыляя наворачивает свои круги. Выглядит он в конец запутанным и усталым. Меня так и подмывает закричать им все это прекратить. Но я не могу, ведь мне даже находиться здесь и то не положено, а стоит пикнуть, как на меня тут же обратят внимание и велят уйти. Наконец Мия заканчивает. Тридцать первый замирает, опускает голову и тяжело дышит. «Все работает», — говорит она, и я облегченно расслабляюсь всеми своими членами. «Хороший пес». Джек встает и направляется к двери его комнаты. Видя, что она боится, я хочу сказать ей что-то хорошее, но в этот момент она поворачивается и смотрит на меня так, будто знает, что у меня на уме. С моих губ не срывается ни звука. Она переступает порог зеленой комнаты. За ее спиной с лязгом закрывается дверь. Тридцать первый резко поворачивает голову и смотрит на нее. «Спокойно», — говорит в переговорное устройство Мия. Джек медленно, дюйм за дюймом, подходит к койоту. Тот скалит зубы и рычит. Звук постепенно набирает тон. «Так не пойдет, Джек, уходи оттуда», — говорит Мия. Сестра не двигается с места. Поначалу кажется, будто она улыбается койоту, но потом я вижу, что это совсем не так. Они стоят и рычат друг на друга. «Я сказала, уходи оттуда!» Звенящим от напряжения голосом говорит Мия. Джек качает головой. Мия хватает транквилизатор и бросается к двери. А когда поворачивает ручку, койот уже скулит, опустив голову и помахивая хвостом. Джек треплет его за уши, он лижет ей руку. Мия осторожно открывает створку. Ее пальцы на дверной ручке слегка дрожат. — А теперь быстро отсюда! — тихо говорит она Джек. — Пулей! Джек покорно выходит. Когда за ней закрывается дверь, койот обнюхивает ее и скулит. Потом запрокидывает голову и поет свою печальную песню похожую на завывание призрака. Мия хватает Джек за руку, оттаскивает от двери, поворачивается к фелкону и шепчет. — Но слава богу! Идиотская идея! Черт бы ее побрал! О чем мы только думали! Павел опять не пришел на ужин. Я гоняю по тарелке тофу и ничего не говорю. Даже койот и тот выбрал не меня, а сестру. Ненева где-то загуляла, поэтому мы с Джек идем проверить периметр на предмет прорех в заборе. Зовем ее по имени и вслушиваемся, надеясь услышать нежный перезвон колокольчика. Проходим сначала мимо солнечных часов, потом за спиной остается ручей. Роза не цветет и больше похожа на засохшую палку, с сохранившимися на ней редкими листьями. В проволоке где-то запуталось что-то, то и дело гулко позвякивающая под напором ветра. Это очень бесит. Чувство обиды внутри похоже на огненное семя, каждый день дающее все новые и новые ростки. Я вижу, как они с ней носятся, как записывают, сколько она съела на завтрак. Пытаются вырвать у нее улыбку, подсовывая то любимые книги, то излюбленную еду. Семя полыхает все ярче, пока не превращается в ослепительную звезду. — Я вообще не понимаю, зачем ты здесь, — говорит Джек. — Уж кого-кого, а корову я могла бы найти сама. ме велела нам держаться вместе а ты, надо полагать, делаешь все, что она тебе велит. Все это место — полная чушь. Амия с Фелконом насквозь фальшивые. Ты только посмотри, что они вытворяют собаками, это же жестоко. Но их исследования очень важны, возражаю я. Исследования в Сандайле — слово священное. Ты правда так думаешь, роб Взять даже этот их пульт управления, созданный с использованием наработок проекта МК Ультра. Это даже не их идея. Аналогичные эксперименты с электродами, вживленными в мозг собак, ЦРУ проводило еще в 60-х. Их тоже заставляли выписывать ногами квадрат, ложиться, подавать голос. Они забросили эти исследования, потому что не нашли результатом опытов практического применения. Так что Фелкон и Мия всего лишь хиппи, которых хлебом не корми, дай побыть важными шишками. Зачем им тогда вообще это надо? Ты просто не хочешь думать, да? гулкие удары звучат снова и снова. Что-то бьется о забор, будто специально, чтобы у меня болела голова. Мне удается отыскать отличное жало, чтобы побольнее ее укусить. «Это тебе сказал тот парень на «Шевроле»?» Джек смертельно бледнеет и закусывает нижнюю губу. До этого момента мы ни разу не упоминали ее побег. «Заткнись!» — выкрикивает она, хватает камень и швыряет в меня. Он со свистом проносится над моей головой, отчего в груди пульсацией отзывается ужас. «По крайней мере, я знаю, что настоящее, а что нет», — визгливым, срывающимся голосом продолжает Джек. «Я так понимаю, в отличие от меня, так?» Эти слова мне хочется произнести спокойно, но в действительности они больше похожи на вопль. «Отлично! Вали! И делай, что хочешь!» «Что это на хрен за звук?» Бам-бам. Она неподвижно смотрит на забор у меня за спиной. Повернувшись и проследив за ее взглядом, я вижу стоящего вдали зайца. Мгновение спустя он уже во весь опор мчится вперед и влетает прямо в ограду. Бам! После чего собирается силами, бредет обратно, поворачивается и снова врезается в забор, пытаясь попасть в пустыню. Бам! Ему будто невдомёк, что от этого безбрежного пространства его отделяет преграда. Бам! И вдруг я вижу, что у него вместо глаз две красные дыры. Я реву, хлюпая мокрым носом, из груди рвутся рыдания. Мия не выпускает меня из объятий. «Ну всё, Роб, всё!» «Мне очень жаль, что тебе пришлось это увидеть. Время от времени так поступают вороны и сороки. Мы о нем позаботились». Где-то открывается дверь, и из холла за нашими спинами доносятся негромкие голоса. Это вернулся Павел. Вечером Джек долго и пристально, глядя в высокое зеркало Трюмо, говорит. «Тебе здесь не место». «Вот сама отсюда и уезжай», — колко говорю я. «Мне здесь хотя бы нравится, а тебя все бесит». Джек с такой скоростью наносит удар, что я лишь ахую и отшатываюсь. Ее кулак врезается в угол зеркала, старое стекло разбивается вдребезги, разлетаясь во все стороны дождем крохотных осколков. «Прекрати», — говорю я, — в этот момент доподлинно зная, что она собирается меня убить. Двумя изящными пальчиками Джек поднимает осколок стекла, похожий на тонкий сверкающий клык, потом берет с кровати куклу Роб. «Ты всегда мне врешь», — говорит она, кромсая ее лицо. Я слышу треск разрываемой ткани. Изо рта куклы вываливается белая набивка. «Тебе не терпится отправить меня обратно во мрак». Я закрываю ладонями глаза и лицо, словно это может защитить куклу. «Прекрати, Джек!» «Лжецов жарят на костре», — произносит она каркающим старческим голосом. «Лжецов жарят на огне!» «Лжецов топят в болоте!» Вспотевшими ладонями я ощущаю собственное жаркое дыхание. По щекам катятся обжигающие слезы. Я слышу, как Джек снова и снова полосует осколком стекла лицо игрушечный роб. Лжецы глашатые. Меня не отпускает ощущение, что этот звук лопающейся материи уже не стихнет никогда. Я вдавливаю костяшки пальцев в глазницы и гляжу на вспыхнувшие во тьме узоры. Пытаюсь больше сосредоточиться на них, нежели на окружающем мире. В какой-то степени это действительно помогает. Шум и голос Джек немного отступают на задний план. Поэтому я не сразу замечаю, что звук приобрел иной характер. Шелестящий треск рвущегося полотна сменился тихим бульканьем, напоминающим шорох мелкого весеннего дождя. Подняв на Джек глаза, я вижу, что она зажимает запястье. Сквозь ее пальцы брызжет кровь орошая багрянцем пушистое одеяло, собираясь в швах, капая на пол. Зрелище завораживает. Она такая красная, что просто не может быть настоящей, и вместе с тем красивая, как сон, как ловкий фокус. «По крайней мере, я сделала это не с тобой, а с собой», совершенно нормальным голосом, в котором слышится облегчение, говорит Джек. «Уже хорошо, правда?» Ошатываясь на каждом шагу, я подхожу к двери и истошно зову Фелкона Смии. В этот субботний вечер отделение неотложной помощи представляет собой ослепительный, залитый белым светом, ад. В углу кемарит одноглазый мужик с палочкой. В своей очереди ждет бледный ребенок с мокрым от пота лицом. Какой-то парень, на голове которого, как до меня доходят чуть погодя пушистые кроличьи уши много других. Вон заливается слезами студентка колледжа, явно под наркотой. Охватить всю картину целиком я не могу, выхватываю из нее лишь отдельные, выбивающиеся на общем фоне детали. Джек вызывают быстро из-за крови. Кровь всегда привлекает к себе внимание. Врач молод и утомлен. Можно с уверенностью сказать, что он из местных, возможно, из Махава. В его глазах застыла пустыня. Джек лежит на каталке бледная, как рисунок карандашом. «Не волнуйся», — говорит Мия, — «с тобой все будет хорошо», — и берет ее за руку. Глядя на ее неподвижное, обморочное лицо, я впервые понимаю, что боюсь ее. А когда поднимаю глаза, перехватываю обращенный на меня взгляд Мии. Она чуть улыбается, но без всякой радости. В итоге меня охватывает то же чувство, что и во время томографии. Словно мои внутренности выставили на всеобщее обозрение. «У нас не хватает крови», — говорит врач. «Я даже не заметила, как он вошел». «Кто-нибудь из вас совместим с ней по группе?» Фелкон произносит скороговоркой. «У меня четвертая положительная, у Джек вторая положительная». У Роб первая отрицательная. В приемном покое слышатся судорожные сдавленные всхлипы. Первая, говорите, перебивает Фелкона доктор, будто у него нет времени дослушивать предложение до конца. Подойдет всем без исключения. Вам 17 лет есть? До меня вдруг доходит, что вопрос адресован мне. да Потрясённо отвечаю я. «С ней всё будет хорошо?» «Пройдите со мной, пожалуйста», — вновь произносит доктор. «Во время процедуры многие предпочитают отворачиваться», — говорит медсестра. «У неё угри и воняет изо рта». «В этом отношении мы как лошади. Те тоже не выносят вида крови. Знаете, если выгнать их на пастбище...» Когда-то бывшее полем боя, они способны учуять кровь, пролитую много лет назад. Мой пеги горбунок ни за что не пойдет по тропинке мимо бывших владений Лины и Берта Грейнджеров. Вы и сами знаете это местечко, щенячья ферма. Сейчас там смотреть нечего, но лошадки по-прежнему чувствуют. Мой старший брат говорит, что встречал их время от времени в Боне, в смысле Лину и Берта. По его словам, выглядели они совершенно нормальными, спокойными людьми. Их ведь многие знали, по крайней мере, шапошно. И никому даже в голову не приходило, что они творили там всякие ужасы. Так или иначе, но во время процедуры многие предпочитают закрывать глаза. С этими словами она отодвигается от меня. Буквально на полдюйма, с грохотом провязя по полу ножками стула. Явно нервничает, что-то во мне ее точно напрягает. Я в упор смотрю на ее насторожное лицо, будто хочу сказать. Я даже интересная, я хорошая. От этого меня разбирает смех, но с губ срывается лишь что-то вроде отрывистого всхлипа. В больнице Джек решают не оставлять. «Я просто порезалась», — объясняет она врачам. «Поскользнулась, разбила зеркало и порезалась». Мы все дружно киваем. Врач долго не сводит с нас глаз, потом отпускает. Он слишком многое видал в этой пустыне, чтобы заморачиваться проблемами какой-то девчонки-подростка. На моих глазах Мия вкалывает джек витамин В. Та словно ничего не замечает. «Это поможет справиться с депрессией», — говорит Мия. «Мы поколим тебе его пару недель. Витамин д тоже не помешает». Я вижу, что она пытается звучать бодро. Но по какой-то непонятной причине чувствую себя от этого еще подавленнее. Потом решаю внимательно наблюдать за каждым шагом Джек, дабы понять, помогают витамины или нет. Теперь я буду самым пристальным образом следить за ее благополучием, отмечая все, что с ней происходит, что она делает и что говорит. Мы с Джек копаем на собачьем кладбище могилу. Пару недель назад пятнадцатого укусил заразный клещ, и минувшей ночью он умер. Но поскольку он уже некоторое время болел, шоком для нас это не стало. Свободный уголок для него удалось найти не сразу. Сколько же у нас уже умерло собак? Интересно, а Джек увидит, как пятнадцатый сегодня пройдет сквозь стену нашей комнаты. Если ей взбредет в голову что-то такое мне рассказать, я заткну уши и спрячу голову под подушку. «Копать жарко!» медный песик», — самым обычным голосом произносит Джек. «Мне пятнадцатый никогда не нравился. Вонял и вечно жрал свое дерьмо. А теперь лежит рядом с нами в большом щербатом морозильнике. Сама того не желая, я представляю, как он смотрит там во мрак своими белесыми глазами. Наконец, яма глубиной в четыре фута готова. Я решаю дать себе небольшой передых, и попить из ведерка. Колодезная вода холодит зубы и на вкус напоминает камень. Обед Мия положила нам в старый жестяной ланчбокс со Снупи на передней стенке, который мы так любим, или, по крайней мере, любили когда-то. Не знаю, нравится ли он сейчас Джек. Мы так часто гладили Снупи, что у него напрочь стерлась мордочка и остались только уши. Но я все равно знаю, что он здесь. Пользуясь этим ланчбоксом, я чувствую себя лучше, хотя и понимаю, что это полная глупость. Джек едва заметно самыми кончиками пальцев тычет мне в спину. Чувствуя каждый из них кожей, я пошатываюсь, соскальзываю вниз и через мгновение уже лежу ничком в могиле, глядя на прямоугольник неба. Рядом отчаянно извивается разрубленный дождевой червяк. Я встаю и выбираюсь из могилы. Поскольку у нее осыпаются стены, для этого мне приходится предпринять несколько попыток. Я ору на Джек и сбиваю ее с ног. Ей на лицо падает запутавшийся в моих волосах ком земли. Она смотрит вверх, не двигаясь с места. «Зачем ты это сделала?» — кричу я, судорожно хватая ртом воздух и чувствуя, как в него затекают слезы. «Что с тобой? Почему ты такой стала?» Какая-то часть моего «я» даже не может понять, что означает этот глухой удар кости о кость. Похоже на то, что сначала я слышу его, и только потом вижу, как мой кулак влетает в лицо Джек чуть ниже левого глаза. По скуле разливается краснота, переходящая на подбородок. Я бью ее еще раз и останавливаюсь. Мы потрясенно смотрим друг на дружку. Она кривится и касается ушибленного места рукой. Я слезаю с нее. Она спокойно садится и несколько мгновений смотрит на меня своими черными глазами. «Ну, хорошо. Я тебе скажу». Она достает из кармана брюк красный блокнот и открывает его. Страницы исписаны синей шариковой ручкой и ее аккуратным с наклоном почерком. «Мне всегда не давала покоя мысль, показать его тебе или нет». «Не думаю, Санданс, что тебе это понравится, но если так хочешь, что ж, бери». Когда сестра вырывает страницы, я протягиваю за ними руку. Но вместо этого она хватает ланчбокс с изображением Снупи и переворачивает его вверх ногами. Наши сэндвичи валятся на грязную землю. Я чувствую запах яблок и арахисовые пасты. Джек сгребает страницы, сует их в ланчбокс, плотно закрывает его и швыряет в только что выкопанную нами могилу. Потом мгновенно откидывает крышку морозильника и бросает туда труп пятнадцатого, который падает на жестяной ланчбокс, скрывая из виду Снупи. От удара о землю раздается глухой стук. Передняя лапа пса недвижно лежит рядом с извивающимся дождевым червем. Джек хватает лопату и яростно бросает в могилу землю. «Вот так, Роб», — произносит она, с трудом переводя дух. «Если ты в самом деле хочешь узнать, что со мной, ответ лежит там. Для этого тебе надо всего лишь прийти сюда и раскопать могилу, порыться ручками в разлагающейся плоти и...» «Я расскажу Фелкону», — говорю я. «Ты же психопатка. Давай, расскажи» отвечает она, работая лопатой и не сводя с могилы глаз. «Но я тогда тоже молчать не буду. Узнав, что ты меня ударила, он тут же поймет, какая ты на самом деле». «Джек», — говорю я, — «Кассиди, какой же ты все-таки ребенок. И, по-моему, даже не собираешься взрослеть. Надо же быть такой дурочкой». Неужели ты всю жизнь собираешься торчать здесь, помогая Фелкону и Мии в их идиотских экспериментах? Я поворачиваюсь и бегу, но не к Сандайлу, а в противоположную сторону. Вокруг до самого горизонта тянется пустыня. Я несусь вдоль забора до тех пор, пока при каждом вдохе и выдохе легкие будто не разрезают пилой на части, а кожа не окутывается огнем. Сначала позади остаются солнечные часы и источник, потом ветхие сарая на самом краю наших владений. Когда заканчивается утоптанная тропа, перехожу на шаг и спотыкаясь бреду в кустах. Здесь так мало деревьев, что земля словно сочится жаром. В голову приходит мысль о гремучих змеях, но мне на них наплевать. Хочется бежать, пока не умру. Ненавижу ее. «Ненавижу ее! Ненавижу ее!» — выплевываю я на ходу слова. Ветер коверкает их, и вместо них мне слышится. «Не увижу ее! Не увижу ее! Не увижу ее!» Нога обо что-то спотыкается, отправляя меня в полет. Руки скользят по глинистому сланцу. Камни настолько нагрелись, что я чуть ли не слышу, как на них шипят ладони. Выступает кровь. Щека лежит на горячей земле, перед глазами покачиваются стебли, стрельчатые травы, буквально в двух шагах маячит заборный столб, поднимается ветер, пустыня наполняется стоном, во рту появляется привкус тошнотворно-теплой газировки. У заборного столба что-то лежит, пылающая на солнце медь когда я протягиваю руку и касаюсь ее накаленной поверхности пальцы нащупывают краешек колокольчика тут же отзывающегося тихим звоном не нева я не свожу с колокольчика глаз, точно зная что она мертва ее что-то убило мне даже страшно думать что или кто в санндале больше не осталось ничего, что я любила. Прикосновение к колокольчику голыми пальцами обжигает, но смотреть на него дальше невыносимо. Энергичным пинком я отправляю его в заросли стрельчатой травы. Он глухо шлепается куда-то в пыль, ноги несут меня обратно. Из поцарапанных рук сочится кровь, в горло будто насыпали опилок, а голова плавает в океане жары. Но для меня пришло время определиться, кем быть. Мия поленницы полейницы колет дрова. Издали удары топора кажутся ружейными выстрелами. Увидев меня, она берет небольшую передышку и вытирает салбопот. «Что случилось, Роб?» «Мне нужна твоя помощь». «Мне еще не поздно ввести в действие свой собственный план». К ужину лицо Джек посинела и распухло, а глаз так заплыл, что она практически не может его открыть. Увидев ее в таком виде, Фелкон шипит. джек «Джекфрут». «Деточка, что с тобой случилось?» «Я решила устроить пробежку вдоль забора», — говорит она. Но споткнулась о камешек и ударилась лицом в заборный столб. «Глупо, правда?» Поражает, как нормально может говорить Джек, если захочет. На свой загробный, скрижещущий голос она переходит, лишь когда мы остаемся наедине. «Там надо быть осторожнее», — ворчит Фалкон, — но в его тоне слышится довольство. Ему кажется, что она решила сделать что-то полезное для здоровья. Глядя на меня, Джек съедает горстку салата из помидоров. Если не знать ее действительно хорошо, можно подумать, что она улыбается. По идее, мне надо опасаться, что она наябедничает Фелкону. Но никакого страха в моей душе нет. Вместо него там трепещет волнительная дрожь, Стоит мне вспомнить звук от удара моего кулака по ее скуле.